Глава вторая. Готовность номер один. Писал некий даяр. «Герцогини Альвеорских земель. Приказ явиться в империю Шиатар в столицу Шалу для принесения присяги его императорскому величеству Альтаиру шаарису В сопровождении разрешается взять дружину в количестве пяти воинов». «В столичной гавани вас встретит имперский элитный отряд и под своей защитой доставит во дворец». С уважением, Дайар Хель, советник его императорского величества Альтаира Шиариса по внешней политике. И приписка мелким шрифтом. «Ваша клятва верности будет отличаться от клятв лидеров Алирского континента согласно магическому договору». Статья 4, пункт 13 который был заключён двадцать девятого северя. Да, опустив листок, прикрыла глаза. Нет, я знала, что этот день придёт, и даже готовилась к нему. Мне шили просто чудесные наряды из дорогущих тканей с изумительной вышивкой. Также я приобрела украшения, которые соответствовали бы моему статусу, ведь встречают, как говорится, по одёжке. Но всё равно мои внутренности как будто ухнули куда-то вниз. Такое бывает, когда ты окопаешься на одном месте. Тебе всё нравится, ты счастлив. А потом приходит кто-то и говорит, что надо куда-то идти. И это «куда-то» имеет у тебя довольно смутные представления. Глубоко вздохнув, посмотрела на тревожно застывшую управляющую. «Пора, мадам Зои. Время пришло». «Это то, о чём я думаю? Вызов Всевиру?» «Он самый». Новый император ждёт присягу от лидеров Алиры. На глазах женщины выступили слёзы. «Так быстро? Мы думали, что Шиари старше ещё будет править лет пять-шесть. Как же так? И вы... Как мы будем без вас? Это же... Это как минимум два месяца. А ещё непонятно, насколько вас там задержат. Я только развела руками». Тут мы бессильны. К тому же есть во всём этом плюсы. Пока Альтаир Шиарис император, магический контракт не позволит меня прогнуть. Альвеор останется свободным. Я заранее расплатилась за неприкосновенность своего дома, когда спасла наследника Шиатарской империи от верной смерти. И когда отдала им божественную реликвию. Так что волнение излишне. Наоборот, хоть немного от меня вы все отдохнёте. Засмеялась тихо, когда женщина возмущённо охнула. «Да вы что? Вы?» «Я однозначно вас всех замучила. Этот ремонт, сбор урожая, подготовка к зиме. Перечислять долго?» «Что вы, государыня?» С волнением мадам Зои сделала шаг вперёд. «Да с вами! Замок будто заново переродился. А ремонт... Вы же облегчили жизнь всей крепости!» Это ваша канализация и водопровод — просто чудо света какое-то. Работа в поле и в лесах была всегда. Только раньше нам за неё никто не платил. Последнее время мы работали за еду, да только кормили нас впроголодь. Вы просто наше спасение. Вы, вы. Всё, всё, остановила с улыбкой управляющая, убирая документы в ящик стола. «Сейчас захвалите меня, еще зазнаюсь». «Имеете право». Мадам Зои нахмурилась, обиженно зыркнув на меня. «Вы не знаете себе цену, герцогинюшка». «Когда не знаешь себе цену, ты по-настоящему бесценна», подумала и ответила я, склонив голову на бок. Щеки женщины порозовели, и она смутилась. «Ну, если так, то я замолкаю». «А красиво вы!» — сказали. «Как мудрец!» Я только пожала плечами, прежде чем перейти на деловитый тон. Впереди было много чего подготовить, собрать, так что надо было назначить сбор моих помощников, которым я на несколько месяцев вперёд должна была дать указания. Также необходимо выбрать главного среди них. Того, кто будет нести ответственность за всё герцогство в моё отсутствие. Фух, хорошо, что всё почти сделано. Поднялось место, когда управляющая покинула кабинет, пообещав после завтрака собрать всех в длинном зале. По большому счёту осталась малость. Люди готовы к зиме, надеюсь, она будет не такой суровой, как мне рассказывали. А я? Я в империи нагов озабочусь будущим циклом Нового года. Альтаир обещал что-то придумать, чтобы Альвеор не замерзал в снегах. Так что польза от моего будущего путешествия уже очевидна. В остальном разберемся. Я вбежала по лестнице и вошла в свои новые покои. Раньше эта комната принадлежала престарелому муженьку Вивиан, герцогу Морану. Но от него здесь больше ничего не осталось. Во время ремонта вынесли все. Заменили пол... Отделили часть комнаты стеной, за дверью которой теперь была ванная комната, с шикарной ванной и туалетом. Последнему я никак не могла нарадоваться, каждое утро с любовью оглаживая умывальную раковину из зачищенного глянцевого гранита. Кровать, тумбочки, шкафы, трюмо — всё было новеньким и безумно красивым. Денег, конечно, на такую реставрацию ушло немерено, на бесценные жемчуга лагуны Мореньи и наши копчености, которые уже вовсю производили на небольшом заводике, отстроенном на окраине рыбацкой деревеньки, полностью покрыли все расходы. «Государыня!» Раина, моя личная горничная, вошла в комнату вслед за мной. В её руках был широкий поднос с лёгкими блюдами. «Вы не ужинали? Я принесла вам пару блюд, как вы любите». «Приготовить ванну, пока вы едите, или сначала вы желаете искупаться?» «Ты не устаёшь меня спрашивать каждый раз одно и то же?» Засмеялась я, расстёгивая платье. «Теперь все не имели завязки спереди, потому как я любила всё делать сама». «Не устала». Рая резко задрала подбородок, когда поднос был поставлен на чайный столик. «Обязанность хорошей горничной — ухаживать за своей госпожой». Давно пора привыкнуть, что твоя госпожа — самостоятельная натура. Повесь, пожалуйста, платье, и можешь быть свободна. Завтра подъём в семь утра. Если я к этому времени не выйду, разбуди меня. Будет сделано. Отдыхай. Я переступила через чёрное платье с золотой вышивкой, полностью соответствующая фасону местной моды, и скрылась за дверью ванной комнаты. «Я и моя водичка». «Ты без меня скучала?» Открыв вентиль с горячей водой, я потянулась за мылом, пахнущим цветами и ягодами и блаженно зажмурилась. Кто бы мог подумать, что именно по этим удобствам я буду скучать больше всего. И как мало человеку надо для счастья.